Глава двадцать четвёртая. Поединок. «А нотари?» — не спросила, — констатировал Кес. «Как поживает отец?» «Откуда ты его знаешь?» — ящерка моментально побагровила от гнева. «Значит, я прав, и это не совпадение», — кивнул Тлон. «Ты ведь сын Аннабаала!» «Дочь!» — машинально поправила ящерка. Тлон тягучо расхохотался и спокойным шагом двинулся к маленькому порталу с паразитами. Анатарий выкрикнул ещё одно предупреждение, Кес его проигнорировал, и ящерка сразу же выстрелила. Я ожидал, что между ней и Тлоном завяжется схватка, но незваный гость всего лишь резко взмахнул рукой, и мой верный Хиба запылал ослепительно белым пламенем. Надеюсь, он не успел в полной мере ощутить боль, потому что уже спустя 3 секунды отправился на перерождение. Я увидел, как выражение лица ящерки сменилось на недоумённое, но она всё же выстрелила ещё раз. Тлом Носис сделал взмах, и к моему другу присоединилась сестра Шакар. Почему такой маленький урон? У Кеса защита от энергетических ударов? Похоже, она Тари думает об этом же. Плащ исчез у Нетаре и сменился каким-то маленьким тёмно-зелёным орудием причудливой формы. Чем больше резких движений, тем больше жертв. «Ально!» — железным голосом произнёс Тлон. От недавних приятных ноток не осталось и следа. И словно бы в назидание, он сжёг ещё и пушистика с Герамцем Синаке. В итоге остались лишь мы с анимешкой и Шайной, а также моя подруга, которая явно боролась с искушением продолжить стрельбу. Кес слегка наклонился к порталу и свободно запустил в него обе руки. Достал он их оттуда уже сверху донизу облепленными паразитами, которых стряхнул в аккуратную чёрную коробочку, извлечённую из инвентаря. «Вот и всё», — удалярённо заявил он. «Паразиты, уже вкусившие чужой плоти, не подходят. Нужны чистые и голодные. Поэтому спасибо всем вам за то, что привели нас к порталу, хоть здесь Содружество что-то сделало совместными усилиями». «Сволочь!» — прошепела Анатарий, целясь в Тлона. «Кес», — обратился я к искоренителю, — «вы сказали, что закроете портал». «Правда?» — удивился Тлон. Возможно, я имел в виду что-то другое. Трудности синхронного перевода. Надеюсь, вы меня понимаете?» И вот тут уже Анна Таре не выдержала, издала гневный вопль и принялась расстреливать усмехающегося Кесса какими-то темными матовыми шарами, которые при попадании словно бы разбивались в мельчайшую пыль. Очки здоровья Тлона пошли вниз, и из странного шутника он мгновенно превратился в ожесточенного бойца. Не теряя ни мгновения, я схватил в охапку Шак-Ар с Шайной и спрятался с ними за каким-то чудом уцелевшим лабораторным столом. Всё равно мы со своими уровнями, ящерке не поможем, а лишь глупо умрём от одного единственного взмаха Рукетлона. Единственное, чем я мог хоть как-то облегчить ей задачу, был призыв питомцев, которые хоть и погибали достаточно быстро, всё же заметно мешали Кессу, сбивая его с толку. Сама же дуэль между Искоренителем и Принцессой Альдноа напоминало бой в параллельном пространстве. Оба они двигались с такой скоростью, что практически сливались с окружающей средой. Несколько раз Анатари вспыхивала уже до более знакомым нам белым пламенем, но спустя несколько секунд уже сбивала его с себя и продолжала атаковать тлона своей странной зелёной пушкой, разными видами ослабляющих гранат и разрушительными заклинаниями. В ход пошла характерная для её расы техномагия. Красиева завораживающие и вместе с тем смертельно опасно. «Их боевой кадавр перебил всех землян, рассеял время вечности и лоснящийся свет», — зашептала Шак-Ар. «Но, насколько я знаю, боевая трансформация распадается через некоторое время. Непобедимых в игре нет». «Хотелось бы в это верить», — подумал я, глядя на Кеса и то, как он ловко уворачивается от атак ящерки, при этом нанося ей в ответ ощутимый урон, так и не скажешь. А ведь оба они тысячного уровня. И в этот самый момент Тлон страшным ударом оглушил Анатари, повалив её на пол. "Будь благоразумна, не вставай и не продолжай", спокойно произнёс он. Но ящерике проще было умереть, чем сдаться, поэтому уже в следующий миг она скачила и вновь пошла в атаку на Кеса. Внезапно Тлон увернулся, оказавшись за спиной у ящерицы, и силой ударил её по шее. Анатари от неожиданности споткнулась и рухнула на колени. Кес громко расхохотался и направился в сторону лестницы. Походя подпалив Анатари знакомым белым пламенем, и ащерку скрутило судорогами, видно было, что она с трудом подавила стон. Но вот дальше случилось что не ожидал ни Кес, ни мы. Одна выпрямилась, превозмогая боль от всё ещё полыхающего на ней пламени, и ударила расслабёшауся тлону в спину пролизующим заклятием. И когда он замер, одновременно от наложенного стана и от неожиданности, собралась силами, разбежалась и прыгнула на Кеса. обхватив его за шею и повалив на пол. Искоринитель явно не ожидал от одной подобной прити и пытался вырваться из её цепких объятий, но ящерка душила его и не давала ни единого шанса освободиться. Это было странно и даже немного пугающе. Руки Анатари, словно клещи, сжимали шею тлона. Она, в отличие от головы в мощном шлеме, была защищена лишь стандартной материйской фандра, довольно прочной, но практически бессильной от таких простых, но весьма эффективных атак. и очки здоровья этого казавшегося непобедимым искоренителя теперь стремительно падали вниз, пока не дошли до нуля. Каково это, минуту назад сжигать игроков одним единственным движением и неожиданно быть задушенным своим противником, которого считал ниже себя? Кес, игрок-тлон тысячного уровня, мягко сел на пол, голова и конечности его безвольно распластались по полу, а Натаря скачала на ноги и шумно выдохнула. — В этом приеме главное — эффект неожиданности. улыбнулась она. «А ещё, разумеется, столетие развития навыка. Зато что в итоге?» Но поддержать ящерку мы не успели. Из оброненной во время боя коробочки Кетса выползли сразу несколько десятков паразитов, и одному из них хватило несколько секунд, чтобы воткнуться в шею Анатари. Принцесса Альдуа, боевой командир Времени Вечности и просто сильный игрок тысячного уровня, Как-то жалобно ойкнула, растеряв в один миг всё своё могущество. И откуда такая напускная безопасность? Не закрывать шлем. Нет, сорвалось с моего языка. Сама виновата, тихо ответила ящёрка. Передай мне, пожалуйста, сыворотку. Можно простую, неулучшенную. Всё равно у нас даже часа нет. Реки не, конечно, прикроют, но время вечности определённо уже отправило помощь своим. А натари заражена. Скоро у неё произвольно потечёт изо рта синяя слюна, она станет агрессивной и не будет нас узнавать. И меня сейчас занимало даже не то, как мы будем справляться с заражённой тысячного уровня, а где искать это чёртово лекарство, чтобы исцелить её. Всех остальных, разумеется, тоже. Спасти земных игроков, безусловно, снять с себя шлейф ненависти и проклятия определённо, но сперва моя ящерка Так, включай мозги, крикнул я мысленно с командою в тоже самое себе. Нужно закрыть портал, твердил я про себя. И тогда эпидемия прекратится, а планета будет спасена. Но как его закрыть? И как исцелить тех, кто уже пострадал? Не знаю, что на меня нашло, но я подошёл к сияющему порталу и заглянул в него. Ничего. Только белёсая пустота и какие-то тени. Точно, это выплывающие из соседнего пространства прозиты. И тут я расхохотался. Почему мы, люди, всегда ищем какие-то сложности? Всего-то и нужно было, чтобы подойти поближе и дождаться такого простого и логичного системного сообщения. Вы хотите закрыть портал? Да, да, чёрт побери, да. Я хочу закрыть этот долбанный портал. А ещё я хочу найти лекарство от германского синдрома. Портал в запретный мир закрыт. Инфильтрация паразитов остановлена. Объект лаборатория Теперь контролируется игроком Александр. Доступ союзникам открыт. Доступ иным игрокам запрещен. Статус не запрещает от попыток взять объект штурмом. Для завершения процедуры установления контроля установите электронный флаг. Получен уровень 430. И что дальше? Что мне это дает? Что это дает тем, кто сейчас лежит в коме и не может пошевелиться, не может думать? Как это поможет по анатаре и шайне? индусом, китайцам, русским, которые полезли на эту чёртову планету. Александр послышал это словно откуда-то из пустоты. Саша, обернувшись, я увидел бледнеющую Анатари. Глаза её подёрнулись красной плёнкой, но она ещё держалась благодаря сыворотке. Почему она улыбается? Чистые и голодные паразиты, ответила Анатари. Ещё не вкусившие чужой плати. Не понимаю, покачал я головой. Они безопасны для тлонов. продолжила ящерка. И зачем-то им нужны? Зачем? Зачем? тупо переспросил я. Прочти описание, сказала супруга и протянула мне шевелящийся тугой шарик живого паразита. Затем резким движением она сжала его, раздался хлопок, и из душ его тельца побежала светло-голубая жидкость. Будто в тумане я принял мёртвое существо в защитную перчатку и принялся читать описание. Неинициированный паразит. Один. Десять миллионов клеток. Одна из составных частей исцеляющей сыворотки. Требуется. Образец крови трансформирующегося герамца. Один. Кровь зараженного. Один. Образец мозговой ткани зараженного. Один. Ограничения по расе нет. Ограничения по классу нет. Усилитель боевой трансформации. Ограничения по расе только от кламы. Мои догадки оказались верны. Паразиты действительно были нужны искоренителем, чтобы превратиться в какую-нибудь условную непобедимую сарконожку. Впрочем, плевать мне на них. Главное, что для создания исцеляющей сыворотки нет никаких ограничений, и класс биоманта мне тут не нужен. Вы хотите создать исцеляющую сыворотку, используя неинфицированный паразит 1, образец крови трансформировавшегося гирамца 1, кровь заражённого 1. Образец с мозговой тканью зараженного – один. Порций на выходе – десять. Не раздумывая ни секунды, я использовал все составляющие, получив первую настоящую сыворотку. Затем я быстро заказал на аукционе электронный флаг, задал нужные параметры и активировал его. Разумеется, законный запрет не остановит охотников за удачей и чужими достижениями. Но несколько минут форы у нас есть, и мы ими воспользуемся по полной программе. Даже сильно урезанных финансов ящерки хватит, чтобы заплатить за услуги наемников премиум-класса. А Шаки через своих легко доставят сюда усовершенствованные охранные системы. Добавим сюда защитные элементы, усиленные магией, от Ольдного, и нашу новую крепость взять будет нелегко даже Тлоном в боевой трансформации. Как только переговоры с наемниками завершились, в ту же секунду открылся портал. Благо, территория была моей личной, и никаких ограничений на перемещение не было. И из него вышли бойцы Чёрного Солнца, известные как Головорезы, в тяжёлых экзоскелетах, целая сотня и все тысячного уровня. Боюсь даже предположить, сколько нулей было в сумме, уплаченной Анатори. Затем, озвучив боевую задачу нашим защитникам и убедившись, что в ближайшее время моей новой способности ничего не угрожает, я с помощью ящерки и сестрёнок Шакхар наловил ещё несколько десятков паразитов в контейнер Кьеса. Вот теперь у нас будет достаточно сыворотки. Эта умиротворяющая мысль свернулась в сознании, как мурлыкающий котёнок. Пусть запечатан портал в запретный мир, я всего лишь остановил дальнейшее проникновение паразитов на Гераму, но не саму эпидемию. Тем не менее, сейчас я при необходимости могу вновь открыть этот проход. Набрать нужное количество этих опасных шариков и наладить производство сыворотки в промышленных масштабах. Все больные будут спасены, а я получу то, что так хотел. признание, деньги, вот бы ещё разобраться со свободой. Здесь, к сожалению, пока подвижек нет. Помнишь о договоре? Разумеется, Ани Мешка и не думала забывать про свою часть сделки, дождавшись, пока я кивну, она заявила: "Теперь эта территория контролируется тобой, но право на исключительную продажу, как и обсуждалось, получаю я". "Разумеется, помню", улыбнулся я. "Но только до тех пор, пока ты мой союзник". "Договоримся", просто ответила Шакар. И пока первые пробные порции принимали Шайна с ящеркой, я подошёл к одному из расколотых окон моей новой и надо признать довольно странной резиденции. Как только я установил электронный флаг и завершил инициализацию собственности, все вражеские игроки оказались вышвырнуты за пределы лаборатории, стандартная процедура в рамках игровых правил. И даже Кеса теперь можно не бояться, ведь спустя 3 часа он возродится уже не здесь. И пусть законы в итоге никого не остановят от попытки штурма, сейчас мы уже в состоянии дать отпор. Внизу обснавалась море игроков: Земля, Нетлоны, Атарки, Глаксы, Альдраги, Сенги и многие-многие другие. Они уже не сражались друг с другом, так как получили уведомление о захвате объекта. А чудовищные фигуры наёмников Чёрного Солнца в оконных проёмах его вовсе красноречивее всяких слов. Зачем впустую сливать уровни? Сейчас постоят, накричатся, поугрожают мне вдоволь, а потом разойдутся. Или не разойдутся. А напротив, объединятся во временный альянс и всё-таки попробуют всё вместе взять лабораторию. Ах да, ещё же есть отряд Рейкини, автоматически ставший для меня союзным из-за альянса Шакар. Сейчас он временно разместился на первом этаже здания, создавая дополнительную линию обороны. И чувствую на подходе ещё подмога. От Алакана ли... от всего игрового сообщества Риккини-Тэна, неважно. Мы победили, и нам диктовать всем остальным свои условия. «Ну что?» — обернулся я к супруге. «Все хорошо?» «Все более чем отлично», — кивнула она. «Если говорить о болезни, конечно». Вот последняя оговорка сказать по правде все испортила. Герамский синдром, судя по записям в логах, у ящерки сошел на нет, не успев как следует развиться. Шайна тоже исцелена. «Мы с Шакарх делим лаврю спасителей мира. Она получила эксклюзивное право на торговлю лечебной сывороткой, а я скромную возможность помочь землянам. Чем не счастливая развязка?» Впрочем, похоже, что о нотаре, как и я, вспомнила о нашем заточении. Но ничего, и с этой проблемой мы разберемся. Чувствую, решение уже близко. Или дело в чем-то другом? «Почему у этого высохшего трупа на полу имя Анасиал?» С напряжением в голосе спросила супруга. Чёрт, и как я мог про это забыть? Там не объяснит, что здесь произошло. Только сейчас я понял, что между нами, как еле заметная трещинка на стекле, пробежала полоса недоверия, и разрастётся ли она в итоге до размеров бездонной пропасти, зависит сейчас от максимальной откровенности и признания моей вины. Там где это может помочь. Как там говорят, даже если женщина виновата, попроси у неё прощения. Никогда этого не понимал, но вот в случае с санаторией, кажется, готов поступиться принципами. Присядь, предложил я супруге стул в опухах, приобретённый на аукционе. Нам предстоит долгий разговор.